Глава пятая Капитан Грушин соскочил через задний борт грузовика чуть ли не на ходу и махнул бойцу рукой. «Давай!» Он легко взбежал по ступеням, козырнул часовому у входа в здание и поспешил по коридору к комнате, выделенной для отдела контрразведки бригады морской пехоты. «Ну, как оно?» — сильно и уверенно пожимая руки Зыкову и Бойко спросил Грушин. «Говорят, к вам прибывает пополнение? Что, скоро на Крым, а, Алексей? Там работы не в проворот будет. А то ты здесь всех диверсантов уже перестрелял. Немцы говорят, что они у них уже закончились, не знают, где новых брать». «Что слышал уже?» — мрачно спросил Зыков. «Да ладно, шучу я», — примирительно сказал Грушин и хлопнул Алексея по плечу. «Сам знаю, каково бывает, когда гражданские под прицелом, а ты сделать ничего не можешь». Ты в голову не бери, тебя никто попрекать не станет, даже начальство. Ты жизнь детям спас, выстрел я тебе скажу на все сто процентов. Ты-то откуда знаешь, удивился Бойко. Так школьники там на каждом углу теперь расписывают своего учителя, свои собственные подвиги и подвиги одного старшего лейтенанта, который так, случайно рядом оказался, но к нему претензий нет, он им не очень мешал расправляться с врагами направо и налево. «Кстати, Вася, что пленные окруженца показали?» «Почти ничего. Они все это время там прятались, а наш бывший полицай им еду добывал и носил. Они его обещали с собой взять через линию фронта и денежную премию выбить. Кажется, еще должность обещали на оккупированной территории. То ли начальника полиции, то ли старосты в каком-нибудь населенном пункте. Вот он и старался, и с кожи лез. Никого они не видели, ничего не слышали. Сами прятались, всего боялись и потихоньку к линии фронта пытались пробраться. — А ты, Лёша, все нашел? — повернулся к Зыкову Грушин. — Да, две лёшки. кивнул Зыков, радуясь, что теперь можно перейти к более приятным вопросам, где он преуспел и попрекать его не за что. — Оборудованы как запасные по всем правилам военной науки. И места расчищены, и оружие на позиции лежит смазанное и готовое к бою. Винтовки с оптикой лежат с патронами вместе, все завернуто в прорезиненный брезент. А еще к каждой позиции там листочек бумаги с азимутами и расстояниями до ориентиров имеется. Кто-то там с дальномерами поработал. Я проверил выборочно кое-какие данные. Все сходится. «Значит, получается, что снайперы к чему-то готовятся?» — задумчиво потер скулу Грушин. «Этого я и боялся». Мое командование требует массированного прочесывания пригородных зон. Выгоним мы матросиков, и они всех распугают, хотя, с другой стороны, мы сорвем им выполнение задачи. «Ничего это не даст», — закуривая, отмахнулся то ли от дыма, то ли от неудачной идеи Бойко. «Ты сам знаешь, что неподготовленные бойцы ничего не найдут, пока диверсанта не споткнуться. «Или о противопехотную мину», — поддакнул Зыков. «Вот-вот». — указал на Алексея пальцем Бойко. — Лёшка сколько лазил по горам. Но он подготовлен, он приметы знает, у него глаз намётан, он три лёшки обнаружил. — Нет, вы как хотите, а я своему начальству в набат буду бить. С меня же голову потом снимут, если они ещё раз в кого-то пульнут. — А смысл? — неожиданно спросил Зыков, и оба капитана уставились на него. — Ты что? — Бойко покрутил пальцем в воздухе. — Какой ещё смысл тебе нужен? Мы доказали, что снайперы-диверсанты готовят на кого-то покушение. Готовят лёшки. В одного старшего офицера уже стреляли. Хорошо, что не попали. Ещё какой тебе смысл нужен? — А такой смысл, — спокойно возразил Зыков. Снайпер в цель не попал — это раз. Наблюдателя я убил, причём с большим шумом. Об этой схватке диверсанты не могли не узнать. Это два. Лёшки они продолжают готовить, несмотря на то, что мы о них уже знаем и принимаем меры противодействия. Это три. И все равно они демонстративно готовят покушение силами снайперов. Демонстративно, я подчеркиваю это слово. «Товарищи», — вдруг заговорил Грушин, — «а вам не стыдно? Я вот с флотом связан, мне работать посреди воды приходится. А вы-то сухопутные. Вам не приходило в голову, что все лёжки снайперов располагаются на скалах и возвышенностях только с северо-восточной стороны города? А почему мы ничего не ищем с юго-западной?» Потому что там расстояние большое до военных объектов, сразу же парировал Зыков. Там дорога на Анапу, за ней поселки, малоэтажная застройка, сады. Оттуда до порта три километра, до вокзала два. Даже Мосинка не даст результата. С оптикой не даст. Да, дорога может оказаться под огневым контролем, по ней военные не ездят, там чисто гражданский транспорт и нет ценного важного груза. Виноград в Дюрсу возят, например». — Моё дело вопрос задать, — пожал плечами Грушин. — Отвечать вам, а перед своим начальством я вопрос поставлю ребром. — Хорошо, что мы можем ещё сделать? — примирительно спросил Бойко. — Патрулирование усилили, патрули проинструктированы, склоны прочесываются. Пусть силами одного Зыкова, но в этом направлении работа ведётся. Что ещё? Дополнительно прочесать все развалины, искать там диверсантов? Они вполне могут прятаться в городе. С мальчишками местными надо поговорить, они глазастые. Кстати, может это твоему учителю поручить а, Алёша? Пусть по школам пройдёт, какие уже начали действовать. Поговорить с ребятами. Пусть обращают внимание на нечто необычное. Они же всё равно там лазят, играют, патроны годные ищут, а потом в костры поганцы такие бросают. На столе Зыкова зазвонил телефон. Он схватил трубку и представился. Алексею почему-то показалось, что звонить могут из управления СМЕРШ-армии или даже из Москвы. Положив трубку, лейтенант мрачно посмотрел на Бойко. «Тебе, наверное, тоже звонили, Василий Егорович, но тебя не было на месте. Пять минут назад снайпер стрелял со стороны Лысой горы в штабную машину. Пробито колесо, машину занесло, но все остались живы». «Чья машина? Кто был в ней?» — спросил Бойко, подходя к двери и снимая с гвоздя свою фуражку. Фельдъегерь возвращался из штаба флота с совершенно секретными документами, формулярами, касающимися ремонта судов и запроса на пополнение боекомплекта для орудий главного калибра. Когда Зыков вместе с оперативниками приехал к месту нападения, там уже стояло оцепление милиции, распоряжались представители военной комендатуры. Фельдъегеря уже увезли на другой машине. Армейский патруль полез в гору искать снайпера, но в бинокль было видно, что четверо солдат во главе с офицером поднялись пока только до половины склона. Водитель поврежденной машины не показал ничего такого, что имело бы хоть какую-то ценность для розыска. — Ну и откуда он, по-твоему, знал про фельдъегеря? — процедил сквозь зубы Бойко. — Да не знал он ничего, — возразил Грушин. — Он стрелял по легковой машине, которая, скорее всего, является штабной. Вот и вся затея. — Ты уверен? — Вон даже Алексей в этом уверен, — заявил Грушин. — Так, Алексей? — Да, скорее всего так. Они хотят привлечь наше внимание к этим горам, заставить бросить все дела и лазать здесь до посинения. Но сегодня снайпер стрелял не с вершины, он стрелял с позиции, которая располагалась совсем низко. Патруль полез слишком высоко. — Поясни, — потребовал Бойко. — Смотри, резина пробита пулей насквозь. Зыков попросил у бойца с винтовкой вытащить шомпол и присел возле спущенного колеса. Он просунул шомпол так, чтобы тот соединил входное и выходное отверстие. «Вот тебе угол стрельбы. Откуда могла быть пущена пуля при таком попадании?» Алексей лег на пыльную дорогу и попытался посмотреть под нужным углом на горы. Получалось, что стрелок находился на высоте не более двух десятков метров относительно дороги, по которой ехала атакованная машина. А там, примерно на этом уровне, проходила дорога, соединявшая старую бальнеологическую лечебницу с городом. От лечебницы ничего уже не осталось, дорога вся засыпана щебнем от постоянных осыпей, и по ней проехать можно только на грузовике или на тракторе. «Выстрелил и спокойно ушел», — прокомментировал произошедшее Грушин. «Ну пошли, может, хоть гильзу найдем». Дополнительные меры стали применяться еще четыре дня назад. Проводилась выборочная проверка автомобильной техники, проверка документов была теперь обязательной для всего населения. На основных дорогах появились стационарные контрольно-пропускные пункты, на второстепенных, на проселках то появлялись, то исчезали передвижные КПП. На временном посту Васильевский день начинался очень рано. Солнце поднималось в сентябре в шесть часов, и к этому времени на посту собиралось немало местных жителей, спешащих на рынке города, везя овощи, фрукты, молоко, мясо, яйца. Потихоньку кому-то удавалось восстановить хозяйство разрушенное войной, и в город потекли продукты из окрестных сел и поселков. Лейтенант Белоусов, гладко выбритый с утра, придирчиво осмотрел четверых своих бойцов во главе с сержантом Банином. Зрелые мужчины, мобилизованные для службы в тыловых частях, они также старательно следили за своей внешностью, выправкой, были спокойны и рассудительны. Лейтенант осматривал внешний вид, проводя ежедневный инструктаж. Эти слова он произносил много дней, повторял их машинально, слово за словом. Порядок досмотра машин, на что обращать внимание, когда к посту подходит мужчина, женщина, ребенок, старик или старуха порядок досмотра личных вещей или перевозимого груза, порядок проведения личного досмотра и в каких случаях он применяется. Наконец отнесены в стороны козлы, опутанные колючей проволокой, и начался пропуск граждан в сторону города. Дело шло споро, бойцы свое дело знали хорошо, и через полчаса очередь заметно убавилась. Пришлось повозиться с одной скандальной старухой да с машиной, у которой вдруг заклинило крышку инструментального ящика. Много туда не спрячешь, даже если решить, что это сделано умышленно, но килограммов пять или десять взрывчатки затолкать можно, а с ними уже можно совершить приличную диверсию. Однако все обошлось. И старуху успокоили, и ящик открыли. Белеусов готов был уже облегченно вздохнуть, как на дороге показались несколько человек. Один катил велосипед с перекинутым через раму полупустым мешком, двое катили небольшую повозку, которую полагалось тащить как минимум мышаку. Несколько человек шли с ручной поклажей. В основном, как смог разглядеть лейтенант, это были люди пожилые, мужчины все с бородами. И тут со стороны лесного озера показался грузовик. Обычная расшатанная и разболтанная полуторка. Она пылила по извилистой дороге в сторону пропускного пункта. Ничто не вызывало подозрений. Обычные селяне, обычная колхозная машина или машина какого-то предприятия, которое начало восстанавливаться после освобождения города. И вдруг, метрах в пятистах от пропускного пункта, грузовик резко свернул в сторону селян, и воздух прорезали звуки стрельбы. Люди попадали, бросая пожитки. Из кабины и из кузова машины выпрыгивали какие-то люди. «Они что-то там делали на дороге», — лейтенант приложил к глазам бинокль. Ему показалось, что эти люди роются в вещах селян. Грабители? Да что там грабить? Но в любом случае это преступление, это вооруженное нападение на мирных граждан. «Банин, тревожную ракету! Ты с Ивановым на посту, остальные за мной с оружием! Бегом!» Три человека бросились по утоптанной и укатанной каменистой дороге на помощь людям. Белоусов впервые пожалел, что на посту все вооружены автоматами ППС. Сейчас бы хоть одну винтовку, и можно было бы повредить пули и мотор машины или одним выстрелом снять водителя. Она бы не ушла, и тогда есть шанс задержать или перебить грабителей. Да и по номеру машины, по различным признакам, ее можно идентифицировать. Люди на дороге увидели бегущих к ним военных и открыли огонь из карабинов и автоматов. Белоусов с бойцами сразу залегли и стали расползаться в разные стороны. Лейтенант крикнул еще раз бойцам, чтобы стреляли с осторожностью. Можно задеть гражданских. «Эх», — подумал он, — «Были бы у меня ребята помоложе, а с этими не набегаешься». Мотор машины взревел, она развернулась и понеслась назад по дороге. С заднего борта в сторону солдат раздались еще несколько очередей, и машина в клубах пыли скрылась за деревьями. Когда запыхавшиеся бойцы с лейтенантом подбежали к людям, то увидели разбросанные вещи, выпотрошенные мешки и узлы. Никого, слава богу, не убили и не ранили, а пинки и зуботычина это не смертельно бойцы стали помогать собирать вещи а лейтенант пытался добиться хоть какого-то вразумительного объяснения нападения кто такие как выглядят что искали еду деньги ценные вещи пришлось всех по документам переписать как свидетелей пострадавших от нападения бандитов помощь вызванная ракетой прибыла через 20 минут когда все уже утихло прибыла американская лендлизовская машина Dodge три четверти с сержантом и пятью солдатами Оставив снова за себя сержанта Банина, Белоусов с вновь прибывшими отправился по следам машины. Почему ему подумалось, что они могут ее найти, он потом и сам объяснить не мог. Наверное, интуиция. Наверное, из-за наглости, с которой действовали бандиты. Когда действуют так нагло, то чувствуют свою безнаказанность. Значит, после ограбления машину бросят. Почему? Да потому что она у них угнанная, в розыске и держаться за нее опасно. Машину они нашли в русле речушки «Цемес», которая в том месте узенькая и совсем не полноводная. Бандитов и след простыл. Лейтенант тщательно осмотрел машину, записал себе в блокнот особые приметы, которые, по его мнению, были важны при опознании машины. Затем бойцы попытались завести полуторку. Оказалось, что бандиты просто выдрали из-под капота провода. Придется возвращаться и докладывать, и тащить ее отсюда на буксире. Но это уже дело, скорее всего, контрразведки. Оставлять часового возле машины смысла не было. Хотели бы ее уничтожить, сожгли бы. В баке еще оставалось горючее. Прибывший снайпер оказался высоким красавцем-лейтенантом. Он улыбнулся и пожал руки оперативникам. «Денис Гараев», — представился он, — «второй украинский фронт. Ставьте задачу». «Задача простая, Гараев», — подходя к карте города, сказал Бойко. Вот взаимодействую с представителем армейской контрразведки Зыковым. Найди, вычисли вражеского снайпера или снайперов. Главное прекратить обстрелы города и покушения на офицеров гарнизона. Стреляли вот отсюда в офицера, приехавшего в госпиталь. Вот отсюда в машину фельдсвязи. А сегодня утром в километре от порта был убит старший офицер флота. Давай, Грушин, посвятив свежие события. Капитан поднялся и подошел к карте. Лицо у него было мрачнее мрачного. От него там у себя требовали невозможного в кратчайшие сроки прекратить стрельбы и покушения. Во всех случаях страдали именно офицеры флота. И смерть штаба флота видел в этом именно такую цель снайперов. Мысли и доводы территориальных органов НКВД, армейских контрразведчиков они во внимание не принимали. Нужен результат. Срочно. И, как водится, еще вчера. По распоряжению начальства старшие офицеры не должны выходить открыто и показывать свои погоны. Рекомендовано использовать плащ-палатки или надевать форму среднего и младшего комсостава. Надо сказать, что большинство офицеров гарнизона и особенно офицеров флота резко критикуют этот приказ. Полагают трусостью и унижением формы и воинской чести. Сегодня утром капитан первого ранга Типчин на минуту вышел из машины открыто и был убит снайпером. Место трагедии отмечено на карте, вот, смотри, лейтенант. Стреляли, как мы предположили, со склонов на окраине города. Чуть ниже вершины Лысая и Новороссийская. Посланная группа никого не нашла. «Сколько, вы говорите, лёжек нашли в горах вокруг города?» — спросил Гараев. «Восемь. Девятая та, с которой был убит Типчин. Расположение помечено на карте. Здесь, здесь, здесь». Все только с северо-восточной стороны города, что, как мы считаем, обусловлено удобным рельефом. Из восьми лёжек на четырёх было всё приготовлено к стрельбе. Патроны, НЗ для стрелка, оружие прикрыто для защиты от атмосферных осадков, даже лежала записка с промерами-дальномером по ориентирам. Где оружие с этих лёжек сейчас? В оружейной комнате военной комендатуры. Хотите осмотреть? Да, обязательно, кивнул лейтенант, разглядывая карту. «Знаете, что меня смущает? Какой-то хаотичный принцип размещения точек для стрельбы. Ладно, здесь близость порта. Там можно чаще увидеть старшего офицера. Ладно, севернее. Вот здесь дорога уходит за пределы города, может выезжать штабная машина или близко расположен вокзал. Но остальные... Там же нет ничего интересного для снайпера. Нет достойной цели. Там удобный рельеф, удобно расположить точку», — подсказал Зыков. «Ещё удобнее лежать на диване дома», — хмыкнул Гараев. «Это не принцип размещения точек для стрельбы. Главное для боевой задачи результат. Шесть из девяти точек, на мой взгляд, бестолковые». «Хотят нас запутать», — снова высказал своё предположение Языков. «Путают след, наводят на ложные точки». «Да, это очевидно. Но цели всей операции врага в городе всё же не ясны. Или особая цель, или вообще всё это липо». Оперативники помолчали. У каждого в голове такие сомнения крутились уже не первый день, но понять, что же готовят диверсанты или один диверсант они не могли. На столе зазвонил телефон и дежурный доложил, что прибыл лейтенант Белоусов. Через несколько минут в дверь постучали и вошел коренастый широколицый лейтенант. «Вот», — представил его Бойко, — «это тот самый офицер с пропускного пункта, при котором бандиты напали на жителей, направлявшихся в город на рынок. Машину, которую использовали бандиты, мы вытащили в город, осмотрели. Пока ее принадлежность не установлена, но, думаю, дня за два мы узнаем, откуда ее угнали. Но интересно другое. И даже не то, что об этой банде у нас и у милиции не было сведений. Интересно их поведение. Мы не поняли толком, какова была цель». Так что вот вам информация из первых уст. Рассказывайте Белоусов, как все было. И лейтенант старательно, даже слишком старательно, останавливаясь на мелочах и на первых мыслях, которые ему в те минуты приходили в голову, стал пересказывать всю цепь событий. Его не перебивали. Опытные оперативники понимали, что в таких делах мелочей практически не бывает. У Белоусова был боевой опыт, и он грамотно пересказал тактику действий бандитов. «Рапорт мы читали», — проговорил Бойко. «А все же, перескажите нам, что сказали потерпевшие о том, что же там искали бандиты. Об ограблении, как мы поняли, речь не шла. Нечего там грабить». Они что-то там искали и еду не взяли, хотя были и яйца, и куриные тушки, и хлеб, конечно. Просто разбросали вещи, а начали с двух стариков. И когда у них чего-то не нашли, стали всех потрошить. Одна тетка сказала, что вроде слышала, что бандиты заикнулись про какие-то иконы. «Ерунда какая-то», — пожал плечами Грушин. «В огороде Бузина в Киеве дядька. Нет, это совсем из другой оперы». «Странная банда», — тихо сказал из своего угла Зыков, и все посмотрели на него. «Банда, — говорю, — странная. Ничего не взяли, напали в прямой видимости от пропускного пункта, причем явно они могли напасть на селяны раньше, в таком месте, где это нападение никто бы не увидел». Но они выбрали именно такое расстояние до пропускного пункта, которое позволило им и обыск провести, и вовремя скрыться. Они же точно знали, что на КПП нет машины, а они на своей полуторке успеют скрыться, пока солдаты сдают кросс по пересеченной местности. И как тут своевременно заметили, об этой банде или ей подобным тут слыхом никто не слыхивал. Ни милиция, ни контрразведка, ни территориальные органы НКВД. Ведь так, Василий? — Ладно, спасибо, лейтенант, — Бойко пожал руку Белоусова. — Можете быть свободны. Пока Зыков дошел от своей квартиры до штаба бригады, патрули дважды проверяли его документы. Причем рассматривали они его снаружи довольно подозрительно. Особенно внимательно и с каким-то интересом рассматривали наградные планки на груди старшего лейтенанта. Для многих введенные еще в июне 43 -го года нагрудные планки, заменяющие сами ордена и медали, были в новинку. Предъявленное удостоверение сотрудника СМЕРШа тоже большого эффекта не произвело. Старший патруля рассматривал удостоверение, сравнивая предъявленные документы с заученными признаками подделки, применяемой немецкой разведкой. Работа патрулей радовала. Значит, в комендатуре прониклись важностью задачи и инструктировали своих бойцов и офицеров со всей серьезностью. Застегивая карман гимнастерки, куда сунул удостоверение, Зыков поспешил в сторону штаба. Проходя мимо развалин одного из полуразрушенных жилых домов, он обратил внимание на мужчину в запыленном костюме и шляпе, который вышел из развалин, огляделся по сторонам, отряхивая колени рукава пиджака. Убедившись, что на улице нет прохожих, он торопливо сбежал на тротуар и пошел уже спокойной и какой-то ленивой походкой. Алексей, успевший встать за угол покосившейся тумбы для объявлений, смотрел вслед мужчине, удивленной такой странной метаморфозой. Спешил, воровато оглядывался, а потом пошел с видом гуляющего, даже скучающего человека, и костюм на нем не просто пиджачная пара, а добротный, какой-то профессорский костюм, и явно шитый у мастера, а не купленный в магазине. Обернувшись в сторону удаляющегося комендантского патруля, лейтенант понял, что пока он догонит патруль, пока объяснит ему задачу, пока они вернутся назад, мужчины может и след простыть. Алексей сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул два раза. К его радости старший патруля обернулся на свист. Зыков замахал руками, что есть силы, и с максимальной убедительностью подзывая патруль. Он заглянул за угол, убедился, что неизвестный не пропал из поля зрения и снова стал энергично махать патрулю. Наконец офицер что-то сказал своим трем бойцам, и они побежали на призывы сотрудника СМЕРШа. «Слушаю вас». Холодно, с явно скрываемым презрением, сказал капитан старшей патруля. «Извините, товарищ капитан!» – Зыков улыбнулся, прижимая руки к груди с видом горячо раскаивающегося человека. «Некрасивый поступок с моей стороны, но выхода другого не было. Мне нужна ваша помощь. Там мужчина в черном костюме и шляпе. Он из этих развалин выбрался. Его личность нужно срочно установить». «Очень подозрительный. Я пойду за ним, чтобы не потерять из вида, а вы постарайтесь обогнать его каким-то образом и остановить. Если вы за ним пойдете, он заподозрит неладное и может скрыться. И надо бы сейчас хоть бегло осмотреть развалины, что он там мог делать». Капитан повел себя хорошо. Зыков это оценил. Как у него глаза загорелись. Он чуть сдвинул фуражку на затылок, потом решительно вернул головной убор в подобающее уставу положение и приказал двум бойцам. «Яшин! Холодов! Осмотреть развалины на предмет признаков вражеской деятельности! Сержант Яшин-старший! Костров! За мной по соседней улице!» «Стойте!» — остановил капитана Алексей. Увидев проезжающую по улице полуторку, он замахал рукой, останавливая машину, потом запрыгнул на подножку и предъявил водителю, пожилому усатому мужчине, удостоверение. Махнув рукой патрульным, он спрыгнул с подножки и поспешил за угол, чтобы идти за незнакомцем на предельном расстоянии, не вызывая у него подозрений. Патруль забрался в кузов машины, и та исчезла на параллельной улице. Но порядок решил Алексей, выбежав на улицу и увидев впереди метрах в пятидесяти фигуру незнакомца. Когда тот скрылся за остовом сгоревшей машины, неубранной с улицы со времен боев, Зыков побежал, пытаясь сократить расстояние. Через пять минут он увидел, как на перекрестке капитан с одним из бойцов остановили незнакомца. Теперь уже Зыков побежал, не таясь. «Ну, что у нас?» — пытаясь восстановить дыхание, спросил он, подбежав к патрульным. Капитан протянул ему мятый лист бумаги и потрепанную книжечку какого-то пропуска. Лист бумаги был справкой, выданной местным отделением милиции научному сотруднику, консультанту Свердловского краеведческого музея Клаусу Фромму в том, что он направлен в служебную командировку в город Севастополь на раскопке Херсонеса, а впоследствии с эвакуированными жителями перевезен в Новороссийск, что паспорт был утерян во время боевых действий. Новый паспорт ему предписывалось получить по месту регистрации в городе Свердловске в течение трех месяцев. Основанием для выдачи данной справки послужил пропуск музея и командировочное удостоверение, значительно пострадавшее от огня. Открыв картонную книжечку-пропуск, Зыков стал рассматривать выгоревшее фото, потом перевел взгляд на лицо мужчины. Сходство, безусловно, есть. Только там холеное лицо со старательно зачесанными назад светлыми волосами, а перед Алексеем стоял понурый, постаревший, давно небритый человек с отросшими нестриженными волосами и черными кругами вокруг глаз, что говорило об усталости, голоде и других перенесенных невзгодах. — Что вы здесь делаете? — спросил Зыков мужчину, скорее по виду даже старика, хотя по данным справки ему было всего пятьдесят три года. — Выживаю, как и другие граждане, — развел Фром руками в цыпках и грязью под ногтями. — Видите ли, я никак не могу уехать в Свердловск. Сначала вот добивался справки, теперь у меня нет денег, и я никак не могу связаться с музеем. Но мне обещали помочь, как только начнет действовать почта, телеграф. Я надеюсь на помощь музея, на то, что могут выслать денег на дорогу телеграфом. Но сейчас нет возможности покинуть город. Я надеюсь, что в ближайшие дни решится вопрос. Я прошу доставить гражданина в комендатуру, протянув старшему патруля документа задержанного, попросил Алексей. Я буду там у вас через час. Прошу извинить, гражданин Фром, но вы пока задерживаетесь военными властями города до выяснения обстоятельств. Могу ли я роптать? — покивал понимающий мужчина. — Такое время! Страшное время! Вы не вправе верить мне на слово, а я, увы, могу предъявить вам лишь то, что могу. Безусловно, я иду с вами с пониманием текущего момента. Потный и запыхавшийся Зыков вернулся к тому дому, из развалин которого вышел Клаус Фром. Двое патрульных продолжали осмотр развалин. Алексей отдышался и подключился к бойцам. Он быстро понял, что найти тут что-то такое, о чем он не знал и не подозревал, что могло иметь хоть какое-то отношение к диверсантам или намекать на возможную принадлежность к диверсантам, практически невозможно. Камни, пыль, обрушившиеся строительные конструкции, обгоревшие и лопнувшие балки, обрывки электропроводов, остатки мебели и вещей жильцов, некогда проживавших в квартирах этого дома, все изуродовано, раздавлено, разорвано в клочья. А то, что могло сохраниться, иметь хоть какую-то практическую ценность, давно растащили другие люди. В городе ценность имела все, пока не налажен быт. Даже электрический штепсель, кусок провода, дверная ручка или дверные петли, которые можно выдрать из разбитой двери и использовать в своем доме, квартире для ремонта. — А что мы ищем, товарищ старший лейтенант? — наконец спросил сержант. — Может, хоть намекнете? — Если коротко, сержант, то это можно назвать тайником или схроном. «Место, где возможный враг что-то прячет или прячется сам. А вот признаки схрона или тайника могут быть разные. Тут уж как фантазия твоя подсказывает. Приметы сдвинутых конструкций, отсутствие пыли или искусственно нанесенная пыль на те места, которые используются, и на них естественная пыль не держится, сдувается». «Ну, тут таких мест столько, что каждый сантиметр пальцами ощупывать надо», — почесал затылок под пилоткой патрульной. То, что сказал сержант, было правдой, которую Зыков понимал и без него. Он надеялся на удачу, но враг, если это был враг, и если он сюда ходил не просто так, был опытен. Просто так схрон или тайник не найти, нужно наблюдение, круглосуточное наблюдение. А людей у Зыкова не было. Весь его отдел контрразведки — это он сам, и никто его работу за него делать не станет. У каждого на войне своя задача, а тут нужны глазастые, смышленые наблюдатели, которые... Учитель. Правда, есть опасность подставить их, но ребята у него смышленые. Главное убедить, чтобы на рожон не лезли. Работа у них в городе тяжелая, они ведь помогать приехали, а я еще хочу их заставить по ночам не спать. А какой выход? Лейтенант Гараев остановился возле калитки и посмотрел на ухоженный дворик, кусты смородины, за которыми прятался небольшой огород. Признаки войны. Без такого вот маленького хозяйства трудно выжить. Хоть немного, а свое, а витамины. Хотя картошка — это как второй хлеб, с ней можно пережить и зиму, и голодное время. Судя по брошенной высохшей ботве, картошку хозяйка уже выкопала. Поставив на землю потрепанный фибровый чемодан, он поправил лямку вещмешка на плече и громко крикнул. — Хозяйка! Нина Матвеевна! — Да, кто там меня спрашивает? — раздался мягкий бархатистый женский голос. Нагнувшись под ветвями яблони, на тропинку вышла молодая женщина в клеенчатом переднике. Из светленькой цветастой косынки на лоб выбилась непослушная прядь русых волос, а резиновые калоши на ногах смотрелись скорее мило, чем уродливо. Ситцевое платье оставляло открытыми шею и ключицы. Гараев засмотрелся на женщину. Было в ней, несмотря на явную усталость и следы невзгод, что-то такое, что оставляло ее все же женщиной, привлекательной женщиной. И вот этот наклон головы и жест, которым она поправила косынку и заправила прядь волос под нее, а как она смущенно провела руками по своему переднику и попыталась спрятать грязные, выпочканные в земле руки. Ничего зазорного или неприличного нет в том, чтобы в сентябре копаться в земле на своем участке. Скорее, это только с хорошей стороны характеризует хозяйку. Тем более, что она и в таком домашнем наряде остается изящной, женственной. Мне ваш адрес дали в комендатуре. Я к вам на постой, если вы, конечно, не против. Гараев улыбнулся как можно приветливее. Почему-то ему захотелось понравиться этой женщине. Скорее, это он может не согласиться на какие-то бытовые условия проживания, чем хозяйка откажется от постояльца-офицера. Для нее это какой-никакой оприработок, лишний доход в семью. Но захотелось ему, чтобы Нина Матвеевна согласилась на его кандидатуру с радостью. «Почему же я буду против?» — грустно улыбнулась женщина. «Мне же из комендатуры недостойного человека не пришлют. Да вы проходите, проходите. Может, вам у меня еще и не понравится». Открыв калитку, хозяйка пропустила гостя во двор и поспешила вперед него к дому, чтобы показать комнату. Гараев шел следом, с улыбкой глядя на походку хозяйки. Кстати, комната ему понравилась. И даже очень. Перегородка была сделана на скорую руку, и толщина ее была всего в одну доску, но зато создавалось ощущение отдельного помещения со своим окном и даже дверью. Узенькая дверь, но с двумя створками. Все свежевыкрашенное, в доме пахло ремонтом и, несомненно, было уютно. — Хорошо у вас, — не удержался от вздоха лейтенант. — А хорошо так и живите. Мне мальчишки из комендатуры, ну, солдатики, помогли с ремонтом. Все свежие и постельные принадлежности тоже. А полы я буду у вас протирать каждый день, когда вы будете уходить. Если есть желание, так и столоваться у меня можете. Я ведь одна живу, мне готовить не в тягость. Стараясь отводить взгляд от приятных округлостей хозяйки, Гараев вдруг одернул себя. «Чего это ты размечтался? Прекратить эти мысли! Не зря она намекнула, что ей из комендатуры помогают. Может, у нее там мужчина, жених. Видать же, что незамужняя. А как баба одна будет? Обязательно есть кто-то. Так что, роток, прикрой и мысли эти гони». Но тут выяснилось все. Нина Матвеевна очень просто, как бы к слову, рассказала, что муж ее флотский офицер, и погиб он еще в сорок первом. Вот о ней и заботятся, вроде как шефство моряки взяли. Трудно женщине одной, так пусть вон комнату сдает. Надо же на что-то жить. В госпитале она работает санитаркой, так велика ли зарплата у санитарки. Паек и то хорошо, да только у врачей он побольше будет, но нет у Нины Матвеевны медицинского образования. Хорошо, что в госпитале работать взяли. — А вы знаете, я согласен, — обрадовался Гараев. — Вы меня зовите просто Денис. Я согласен истоловаться у вас. За войну так соскучился по домашней еде, а вы, чувствуется, хозяйка замечательная. Я убежден, что вы прекрасно и очень вкусно готовите. Скажите, сколько еще за питание, а я вам буду с продуктами помогать. Вот для начала мой паек. Тут есть хлеб, консервы и даже... Уж не откажите со мной вечером, если получится пригубить. Водка есть. Положено, понимаете, по норме. У лейтенанта получилось все это сказать скромно, даже стеснительно, так, что Нина улыбнулась ему в ответ и согласилась. С хорошим человеком, до да после службы, почему не уважить, когда за одним столом? Вот ведь и в орденах, и в медалях, и нашивки за ранения, а где-то его близкие, родные люди, и хотят, чтобы позаботился о нем кто-то. И даже мысли у Нины не возникло о чем-то постыдном, нехорошем. Чистые, светлые глаза были у лейтенанта Дениса. — Я сейчас вам с дороги умыться налью во дворе, — сказала она. — Воды только на летней кухне согрею, а там и к столу позову. Покормлю вас с дороги тем, что есть. — Спасибо, хозяюшка, за заботу и понимание, — серьезно ответил гараев ставя в комнате чемодан и задвинув под кровать вещевой мешок. — Офицерские жены, они все-таки понятливые. Да только вернусь я сегодня поздно, уж не сердитесь на меня. Я, постоялец, буду беспокойный. А коли не уснете вечером, то обязательно посидим с вами, помянем товарищей, боевых и близких людей, а мужа своем расскажете. Он убежал, Анина приложила к глазам платок и долго еще стояла посреди дома, потом ушла к себе на свою половину, села на стул и, подперев кулачком щеку, также долго смотрела на фотографию, что висела над ее кроватью на стене. Простенькая рамка под стеклом. И она, улыбающаяся, в белом платье, а рядом обнимает за плечо статный моряк в кителе. Глаза тоже смеются, но все равно строгие. Давно это было, еще в тридцать восьмом. Всего-то пять лет прошло, а все как вчера было. И музыка из патефона, и гармошка, и друзья, такие же флотские командиры. А потом война, бомбежка и моряки, уходившие в море. Где-то там и стало море его могилкой. Вместе с катером и экипажем. Черное море приняло всех в свои объятия.